Глава 29. Мы ехали очень долго. Ну так мне показалось. День в самом разгаре, а я потухаю, как сгоревшая свеча. Забавное сравнение получилось, потому что на рассвете я горела в его руках. Остановились на заправке, и мой до этого молчавший телефон вдруг зазвонил. "Лора, здравствуйте, это Архан, юрист. Документы готовы. Вы можете их подписать. На ваш личный счёт поступили средства от продажи компании, которыми вы уже можете пользоваться". Хаос внутри не утихал и все, что я слышала, это обрывки фраз. Но главное, я все же различить смогла. То есть я могу ими пользоваться и без подписи? Да, когда вам будет удобно подъехать и все завершить. Я сейчас немного занята и не смогу сам. А можно потом? Я собираюсь уехать ненадолго. Конечно, но не забудьте. Не забуду. До свидания. Отключила вызов и назвала таксисту адрес банка. Алло, Вале, могу я тебя попросить об одолжении? Перед отъездом мои вещи, я бы не хотела это сказать за собою, она единственная, с кем я тут знакома. Снимаю 300.000, чтобы не платить его картой, поэтому разрезаю её на мелкие кусочки и выбрасываю. Приезжаю на квартиру девушки и встречаюсь с её братом заодно. Что с тобой? Он тут же всё замечает. Ещё бы похожа на опухшее чудовище. Счастливо, что незаметно. Я излюна мне сейчас не до светских бесед, хочу скорее уехать. Валя всё понимает и лишних вопросов не задаёт, за что я ей остаюсь и благодарна. Лор, а ты можешь останешься на пару дней? А уже потом. Нет, спасибо, что согласилась помочь. Я уже купила билет, вечером поеду. А куда? В то место, где меня, возможно, ещё простят за то, что я сделала. В горле застревает каждое слово, будто морского ежа проглотить пытаюсь. А всё потому, что сама не смогу простить себя за то, что сделала, даже не намерен. Боже, ты чего? Что случилось? Как-нибудь потом расскажу, сейчас не готова, прости. Да нет, всё нормально. Пойди отдохни, комната пустая. Мы с Овой одни здесь живём. Спасибо тебе. В маленький рюкзак убираю сменные штаны, футболку и бельё, остальное оставляю в чемоданах. Не рассматриваю квартиру, мне не интересно, ложусь на кровать и поставив будильник, надеюсь, что я усну. Но, к сожалению, мозг гудит таким роем, что голова болеть начинает. Самое опасное сейчас начать думать, это будет реально убийственно для меня. Выпиваю успокоительное, попрощавшись с хозяевами жилища, пообещав позвонить и уезжаю на вокзал. Билет на 5 вечера. Поэтому я 2 часа просто сижу на месте, даже не реагируя на посторонние звуки и голоса. В голову словно вор пробирается страх. сомнение, боль. Не впускаю их. Рана. Я не готова анализировать. Выкупи всё, купи. Я, наверное, поторопилась, потому что оставшись одна, я больше не была способна сохранять хладнокровие. И отдалась этой боли, прогнулась под тяжестью вины. Как я могла? Как не поняла и не почувствовала подвох или сомнения, когда литали те фразы многозначительные и странные. О каком прощении может идти речь, если я чувствую себя падшей грязной девкой? Да я же полюбила того, кто уничтожил всю мою жизнь. Забрался я в мой мир и лишил меня его. Как он мог? Зачем было делать все это? Вдрагиваю резко, вспомнив о той пощечине. Ударил. А тут его взгляд. Он ненавидит меня. Он в отличие от меня знал все по этому умело играл. Ненавижу. Притворщик. Бью подушку кулаками, захлебывая слезами, да только не помогает все это. Сделано в неворотише и время не отмотаешь. Чувство не сажешь и это проклятое ощущение вины. За что он так? Зачем мне помогал? Зачем эта игра? Больше не остаётся сил на слёзы, поэтому я просто лежу, глядя в пространство. Дезориентирована, потеряна. Я не знаю, что мне делать дальше. Да, учёба, да, покупка квартиры, это похоже на план, но чёрт возьми, как себя собрать по кускам? Приезжаю в Питер, ещё светло, хотя на часах уже почти 9. Снимаю номер в гостинице, приняв душ, быстро ложусь спать, игнорируя чувство голода. Я так устала, что засыпаю мгновенно, а утром чувствую себя разбитой. Остаётся надеяться, что это чувство пройдёт со временем. Приезжаю на кладбище, к десяти сжимая в руках мамины любимые белые розы. Белый, в принципе, был её любимым цветом. Мне так страшно, будто сейчас я приближусь, а они опустят на мои плечи весь свой гнев о том, что я не удалась ни в чём. Неплохая дочь. Была её при их жизни, осталась такой же и после смерти. Мам, шепчу сорвавшимся голосом, фактически хриплю и опускаюсь на колени перед мраморным памятником с её фотографией. Мамочка моя, мама. Я чувствую невыносимую боль за то, что сделала, за то, что их нет рядом, за то, что осталась одна и сейчас не такая стойкая и сильная. Словно жду ветра, чтобы окончательно упасть. Плачу на взрыдь. Сейчас я ощущаю полное одиночество, к какому мне казалось привыкла, а потом появился он и подарил ложь. Я не знала, мам, пап, я не знала, что это он, что он отобрал у меня вас. Я ничего не знала, я просто полюбила, всего лишь полюбила его, отдав сердце и душ. Мне так больно, мам. Срываюсь на тихий шёпот, то и сама себя не слышу, потому что мне правда больно. А ещё я чувствую слабость и, кажется, теряю сознание. Забыла поесть с утра. Мурат, как всё это произошло? В какой момент я опустил детали, и моя жизнь пошла под откос? Как допустил всё это? Жизнь, к которой мы пришли, не жалеет никого. Она не позволяет такой роскошь, как жена, ребёнок, любовь. Всё это остаётся за гранью понимания. Мы знаем продажный секс, шлюх, что дарят свою кратковременную любовь, и тому действую между телами не больше. Мы знаем дом, где не обретаешь покой до конца. Но всё это и есть та правда, не обман. Смерть и жизнь вот что никогда не лжёт. Так почему я, зная всё это, такое допустил в своей жизни? Каким образом эта девочка сейчас раздавила меня как комара? И почему моя ладонь жжёт от того, что я только что сделал? Мне даже не хватило смелости извиниться. Я даже не знал, имею ли право просить прощения. Вылетел как ненормальный, хотел крушить все вокруг. Грёбанные серые его нравы учения, грёбанные твари, что решили отобрать жизнь у моей Камилы. Блядь, ненавижу их и то родство между Лорой этими суками, что не выкинешь никуда, не сотрёшь. Она была моя этим утром и теперь уходит. Отпускаю? Возможно. Она права? Да. Я несу смерть и боль тем, кого люблю. Камила умерла по моей вине. Отец и мать лишились дочери и сына по моей вине. Как бы там ни было, но и Лора лишилась родителей. Хоть это и был их выбор, а теперь я снова принес ей боль. Отпускаю? Да, потому что не заслуживаю большего. Ее не заслуживаю. И пусть она ненавидит меня, чем знает всю правду. Этого она никогда не узнает. Ее нужна светлая память об этих ублюдках, а это значит, она должна меня презирать. Уезжаю с домой и катаюсь по городу. Позвонил Юра, сказал, что она уехала. Так надо, девочка. Значит, так было нужно. Ебашу по рулю и башу порулию, включая громкую музыку, чтобы не слышать то, о чем я думаю в данную секунду. Мне показалось, что я предал память сестры, и родителей. Теперь я понимаю, что предал и самого себя, а еще и ее. Приезжаю к дому, где за жизнь борются далиры, а сам иногда слеживаю Лору. В ее серьгах и телефоне мои очки, так что, если выбросит мобильный, я все равно буду знать, где она. Пока не разберусь с крысой, ни по одному дало не приближу к ней, а дальше уже по обстоятельствам будем двигаться. И уж точно нужно время, как и мне.